Перемышль. Успех или замаскированный провал? Начитанный любитель истории в этом месте скажет, а теперь нам расскажут про Перемышль. Он будет прав, но с важной оговоркой. Собственно, на действиях 99-й стрелковой дивизии полковника Дементьева под Перемышлем проходит водораздел между удачными действиями Красной Армии и ее упущенными возможностями. Город Перемышль находился на периферии задач немецкой 17-й армии, и для действий в городе выделялась всего одна усиленная рота. Справиться с ней Красная армия, конечно, справилась, но одновременно был пропущен кризис, возникший на смежном участке Львовского выступа. Здесь форсировали реку Сан, и наступали две немецкие пехотные дивизии 257-я и 68-я. Форсирование сана подразделениями 257-й пехотной дивизии на рассвете 22 июня происходило в такой тишине, что самым громким звуком на этом участке было кваканье лягушек. Наступавшие даже слышали глухую канонаду под равой русской. Без единого выстрела и без всяких бранденбушцев немцы захватили железнодорожный мост в Родымно и одновременно переправились через сан на резиновых лодках. Происходило все это на правом фланге советской 99-й стрелковой дивизии. Точно так же, практически без противодействия, форсировала Сан-У Ярослава 68-я пехотная дивизия. Немцев не удалось сдержать даже после их выхода к дотам Раворусского укрепрайона. Здесь также, как и под Устилугом, цепочка дотов располагалась в основании выступа границы – но ни Уровские части, ни пехота, ответственные за выступ границы 97-й стрелковой дивизии, сравнимого результата в обороне не добились. Командир этого соединения, полковник Захаров, не сумел спланировать и реализовать контрудары, схожие с действиями Микушова или Алябушева. Если неудачу атакованной сразу четырьмя дивизиями противника 97-й стрелковой дивизии можно было оправдать превосходством врага, и сковыванием соединения оборонительными боями, то командир 99-й стрелковой дивизии проявил труднообъяснимую пассивность, не будучи скованным сколь-нибудь значительными силами врага. При этом никакой паники на этом участке фронта не было. В журнале боевых действий 257-й пехотной дивизии немцев по итогам первого дня отмечалось – Русские являются упорными и храбрыми бойцами, часто действующими из засады и обладающими хорошими навыками стрельбы. Позже танки советского 4-го мехкорпуса устроят избиение 68-й пехотной дивизии немцев. Командование 17-й армии вынуждено будет вывести ее из боя во второй эшелон. Но это случится позже, да и 4-й мехкорпус был самым ценным ресурсом всего Юго-Западного фронта. А вечером 22 июня 1941 года 68-я и 257-я пехотные дивизии вермахта прорвали советскую оборону и создали опасный разрыв между советскими 6-й и 26-й армиями на вспомогательном направлении. Возможность сдерживать врага на рубеже Сана или хотя бы на позициях укрепрайона, оказалась упущенной.